Поделился я своими переживаниями со старшим товарищем. «Да, стекла проблема. Надо Гудкова подключить. Может, он найдет», — согласился со мной савелич «А я у мужиков поспрашиваю, может, продает кто?» «В общем, так, Толик, если хочешь помочь, берешь ручную шлифовальную машину и обдирай кузов от краски. Мне надо, чтобы он был зачищен до металла».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 Все болты и гайки в ведро с керосином. Нехитрая электроника на стеллаж ждать своего часа. Сразу составляем список необходимых запасных частей работ. Движок и коробку передач перебрать. Ходовую часть будем модернизировать. Тормоза будут дисковые, моей оригинальной конструкции. Узова советских автомобилей часто страдают от активной и масштабной коррозии.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 Можно добавлять дополнительный припой прямо на уже нанесенный слой. Нужно только разогреть поверхность и новый припой и добавить его. Не нужно полностью расплавлять уже нанесенный слой. Газовая горелка, флюс соловом, кисть, пчелиный воск, нанесенный на самодельные деревянные шпатели разного размера, напильники, шлифмашина и наждачная бумага. Вот и все, что мне понадобилось, чтобы привести кузов в нормальный вид.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 «Ну да, у меня же в доме всё зелёное. Амбар, сортир. Я сам весь в зелёном хожу. И жена у меня красавица такая, потому что зелёной царевной лягушкой раньше была. Да Иванушку дурачка своего не встретила, на меня нарвалась. Не повезло девке». «Так ей просто мужик ещё дурнее попался», — заржал Семён. «А мне нравится. Вещь. А салон какой красивый».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 Ну и, конечно, нет с нами главного заводила всех пьянок. Что-то часто мне Андрюха вспоминается в последнее время. Закусили рыбкой, и мужики отправились париться. А я, перехватив семёна, предложил ему выйти подымить папироску на свежий воздух. «Чего там, Сёма, слышно в посёлке? Чего люди про нашу войну с Палычем говорят?» «Да разное говорят, Кирюха. Кто что?»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 «А молодёжь чего?» «Ну, остальные мужики в основном нейтралитет хранят. Хотя есть и те, которые за тебя. Многим, Палыч, поперёк горла стоит. Да считай, каждый хоть раз под его горячую руку попадал. Я тебе так скажу, Кирюха. Он вашу ссору так не оставит. Тут или ты, или он. Задел ты его очень сильно. Да я, почитай, его никогда таким злым не видел. А я его с детства знаю».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 А если все охотники по несколько десятков шкур с дефектами сдают, откуда пушнина без дефектов берется? «Ты хочешь сказать, ты все правильно понял. Наебывает вас Палыч. Но он, конечно, молодец, своих не бросает, всегда поможет и так далее», — с усмешкой сказал я. «Тут, конечно, ни один Палыч в этой схеме. Этых гадалки не ходи. Оттого и друзей у него наверху так много».